Глава 13 Ловушка белого сфинкса. Около восьми или девяти утра я дошел до той скамьи из желтого металла, на которой я сидел в вечер своего прибытия и обозревал открывавшийся передо мною мир. Я вспоминал о своих тогдашних слишком поспешных выводах, и не мог удержаться от горького смеха над своей самоуверенностью. И теперь передо мной открывался тот же самый красивый пейзаж, та же роскошная растительность, те же великолепные дворцы и прекрасные развалины, та же серебристая лента реки среди плодородных берегов. Там и сям между деревьями мелькали светлые одежды очаровательных маленьких человечков. Некоторые из них купались как раз в том месте, где я спас Уину, и эта мысль заставила больно сжаться мое сердце. И точно пятна на этом прелестном ландшафте возвышались куполы, прикрывавшие выходы из подземного мира. Я понял теперь, что скрывалось под красотою обитателей этого верхнего мира. Как беззаботен был их день, как день животных, резвящихся на пастбище, как и скот, они не знали ничего о своих врагах и ни о чем не заботились. И конец их был таков же. Мне горько было думать, как кратковременно было существование человеческого интеллекта. Он сам совершил над собой самоубийство. Человеческий ум упорно стремился к достижению благосостояния и довольства, к общественному устройству, прочно установленному на основе обеспеченности. И вот человечество достигло этого, чтобы прийти к такому концу. Некогда жизнь и имущество должны были находиться почти в полной безопасности. Богатый знал, что его благосостояние и комфорт обеспечены. А бедный знал, что ему обеспечена работа и жизнь. Никакого сомнения. В таком достигшем совершенства мире не было ни проблемы безработицы, ни других неразрешенных социальных задач, а затем... Наступил великий покой. Мы упускаем из виду закон природы, что гибкость ума является как бы возмещением за те постоянные перемены, опасности и тревоги, среди которых живет человечество. Животное, живущее в полной гармонии с окружающими его условиями, превращается в совершенную машину, Природа обращается к разуму только тогда, когда привычка и инстинкт оказываются бесполезными. Где нет перемен и нет необходимости в них, там нет и разума. Только у тех животных есть разум, которым приходится постоянно сталкиваться в жизни со всевозможными переменами и опасностями. Я пришел к заключению, что именно таким путем человек верхнего мира дошел до своей беспомощной красоты, а человек подземного мира — до своей чисто механической промышленности. Но даже и для такого совершенного состояния равновесия не хватало при всем его механическом совершенстве одной вещи — абсолютного постоянства — По-видимому, с течением времени жителям подземного мира стало не хватать пищи, и вот мать всего необходимость, которая не заявляла о себе в продолжении многих тысячелетий, теперь снова стала действовать и начала свою работу снизу. Жителям подземного мира приходилось иметь дело с машинами. Это требовало, помимо привычки, еще и некоторой работы мысли, и у них волей-неволей должны были развиться, если не другие черты человеческого характера, то хотя бы некоторая инициатива. И когда явился недостаток в мясе, они вернулись к тому, чего до сих пор не допускали старые привычки — каннибальству. Итак, вот каким мне представился этот мир В 800 2701 году. Возможно, что и это объяснение неправильно. Человеческому уму свойственно ошибаться. Но во всяком случае, таково было мое представление об этом мире, и я передаю его вам.